Глава 10. Адриан. Сегодня утром, когда эти двое спустились, я сразу понял, что Бестолыч уже больше не моя. Она светилась и смотрела на Мартыша, пахло Мартышем, улыбалась Мартышу. Я знал, что будет больно, но даже не подозревал, насколько. Словно Словно меня снова пронзило этими стрелами с Сент-Лигоским наконечником. Когда ты вроде бы ещё жив, но даже вздохнуть не получается, и ты чувствуешь, как из тебя вытекает сила, магия, и остаётся только боль. И хочется трусливо сбежать, превратившись в сову и летать по стране до тех пор, пока разум не сольётся с птичьим и сердце не перестанет ныть. Но сбегать было нельзя. В замке все еще прятался Лиц, удерживавший нити паутины с кладбищ, а значит над страной все еще висело проклятие, и мы втроем были единственными, кто мог что-то с ним сделать, хотя бы затормозить его на время, а потом, потом будет видно. Я все же сбежал в библиотеку, упал в кресло, закрыл глаза, посидел так какое-то время, чувствуя, как внутри все потихоньку леденеет. Как тогда в пламени костра, в какой-то момент боль стала такой невыносимой, что я перестал её чувствовать. Только долго так сидеть, наслаждаясь апатией, у меня не получилось. Внутри начали просыпаться желания, идеи, захотелось действий. В конце концов, ещё не всё потеряно, мы все живы, Марташ не идеален. Вдруг мне удастся разгрести все свои проблемы раньше, чем чем Я с тоской посмотрел на кольцо у себя на пальце. Бестелыч свою тоже до сих пор не сняла, вряд ли, потому что просто не додумалась. Значит, надо решить все свои проблемы и с чистой совестью признаться, что поступил как идиот. И тогда посмотрим, кого из нас двоих выберет Анна. Проблем у меня было три: светлые, тёмные и Лич. Я решил начать с самого сложного. И достал тетрадку, в которую дословно записал текст настоящего проклятия, того, что отец выкрикивал уже полубезумным от боли и ненависти. Если мои потомки не вернутся в родные стены, и закон равновесия не восстановится, вы все умрёте. Умрёте сами и убьёте своих близких. Ни одного живого не останется в этой проклятой мною стране. Никто и ничто не остановит моё проклятие. Если оно начнет исполняться, все умрут, а я восстану, чтобы править мертвыми. Итак, что у нас есть? Потомки в родных стенах в наличии. Закон равновесия. Ну, я не знаю, конечно, но как по мне, то, что Бестолич ритуально объединилась с императором, думаю, можно за считать за выполнение условия. То есть вся засада в том, что проклятие уже начало исполняться и теперь ничто и никто его не остановит? Насчет ни одного живого спятивший родственник прошлой реинкарнации не шутил. Зараза, которую Анна чудом исцелила у большей части жителей, должна была выкосить всю страну и, возможно, со временем и весь мир. А мы за две недели умудрились все более-менее стабилизировать. Но тогда непонятно, почему лично ему это позволил. Он же тут в замке вполне мог слетать в столовую оценить экран с картой от месье Сарша понять, что мы испортили его эпидемию уже вторую или третью по счету, потому что начиналось все с массового заражения гангреной или это было тоже заболевание, но только пока не адаптированное его вылечили, оно мутировало мы вылечили вторую мутацию и что оно снова того? мутирует? Я поёжился и встретился взглядом со своим двойняком, уже какое-то время наблюдающим за мной с соседнего кресла. Сегодня у тебя очень низкий порог возможной концентрации, так что заниматься созданием меча мы не будем, объявил он. Да уж, не до меча сейчас, отмахнулся я. Хотя последние несколько дней я только этим и занимался, пытался создать некроманский меч. Кинжал запросто, копье без проблем. Меч да ещё надолго, чтобы не просто проткнуть тёмным магическим сгустком тела, а сражаться какое-то время не получался. И это при том, что я по магическому уровню уже догнал и перегнал Анталя. Но кроме голой мощи, требовалось ещё и умение ею управлять, а откуда ему у меня взяться? Слушай, А ты ничего не знаешь про эксперименты твоего отца? Странно, что я раньше не додумался до этого, ведь вполне логично, что если оба короля пытались что-то изобрести, то сын одного из этих королей знает ну хоть что-то, что может нам помочь. Сначала они хотели найти секрет вечной жизни. Призрак пожал плечами с идеально безупречной аристократической небрежностью. но потом поняли что получается биологическое оружие и решили остановиться только твой отец продолжил опыты предположил я но посмотрел на хмурое лицо Антальи и вздохнул светлый продолжил да они полностью разрушили лабораторию уничтожили все образцы сломали таймер но отца все время что-то беспокоило мы даже уехали из дворца в наш замок Несмотря на то, что через месяц была назначена свадьба Бернадетт и Лайша, а за пару дней до того, как как всё случилось, голос Анталя дрогнул, а он сам ненадолго закрыл глаза и сжал пальцами подлокотник, словно был действительно живым. Отец проговорился, что не верит в предательство друга, но позаботился о том, чтобы оно не осталось безнаказанным, если всё же случится. а потом попросил нас позаботиться о маме ему даже в голову не пришло что что убьют не только его какое-то время мы оба молчали каждый переживая свою потерю я тоже потерял отца но по сравнению с тем что перенес Анталь мне повезло ведь он после смерти собственного тела еще с собой где-то летал лет пять-десять хорошо не спятил Потом жил в замке призраком и обучал младшего брата, смотрел, как тот стареет, знал, что где-то страдали и потом умерли его мать, брат, сестра, их дети. И только спустя какое-то время у меня в голове возникла странная мысль. Слушай, но ну раз ваш отец думал, что вы выживете, значит, он должен был научить вас снимать проклятие. Анталь печально посмотрел на меня. Он ничего не говорил тогда о проклятии, сказал лишь, что позаботился о том, чтобы предательство не осталось безнаказанным, и оказался прав. Первый Светлый император не прожил и года, а его сына почти сразу после нашей казни нашли за колотым шпагой в одном из переулков Ульганьерда, так что Светлый правитель Ульганеш успел порыдать над его телом. Сейчас в голосе призрачного принца отчётливо слышалась злость и какое-то скрытое удовлетворение. Это он метку на всех, кто был на казни, поставил. Пыснил я, потому что Антальжи вырезал из своей памяти всё, что случилось в тот день, и Савину в жизни тоже практически забыл, но ещё и проклял всю страну. Призрак задумался, а потом предложил: "Расскажи мне всё, что знаешь. Может быть, и вспомню что-то". Сам понимаешь, за восемь сотен лет кое-что из головы выветрилось, то, что я считал не очень нужным. Мы поговорили, потом принялись обсуждать возможные варианты, между делом пообедали, то есть я пообедал. Затем спустились в лабораторию, открывшуюся не так давно нам с Мартошем, побродили там, перерыли все, перелистали записи. Анталий лишь печально пожимал плечами и немного виновато вздыхал. А потом предложил: "Знаешь, может быть, имеет смысл переговорить с тем, с тем, что осталось от моего отца. Оно странное, конечно, но вдруг мне повезёт". Я даже поразился, почему такая простая и наглая мысль не пришла мне в голову просто взять и переговорить с Личем. Гениально же. "Ты посиди здесь, а я схожу поищу". Это предложил Анталь. Договорились, кивнул я, только чего-нибудь перекушу, а то снова аппетит проснулся. Для того, чтобы что-то перекусить, надо было возвращаться одному в столовую, из которой эти двое давно уже убрались. После того, как решил для себя, что не всё потеряно, дышать сразу стало легче, и от мысли о случившемся между Анной и Мартышем уже не было так больно, как утром. Зря я не поговорил с Бестолыче нормально, глупо вышло. Ясно же было, что с ней всё не так, как с другими, иначе. Всем было ясно. Но я наивно убедил себя, что справлюсь. Переживал, чтобы Бестолыч по мне не страдала, позаботился. А в итоге? В итоге она-то как раз и не страдает, у неё всё отлично. Страдаю я. И уже можно это честно признать хотя бы для самого себя. Анна моя слабость, независимо от того, вместе мы или врозь. Значит, надо постараться вернуть её обратно, вот и всё. Менталфонза вибрировал, приняв новое сообщение. Жду на кладбище, хочу переговорить. Обещаю все, кто придут живыми, живые и уйдут. Но если придёшь не один, разговора не будет. Как-то не обидно, но перекусить, похоже, придётся позже. Зато появилась возможность урегулировать одну из трёх основных проблем тёмную На всякий случай я достал из тайника пару огнистрелов. Неясно же, как беседа пойдёт. У выхода из коридора тоннели я наткнулся на десяток сторожевых псов Месарша. Объявил им, что у меня тут променад послеобеденный, и дальше забора я не уйду. На что мне было сказано, что могу попытаться, конечно, а то они тут уже устали просто так сидеть и скучать. Презрительно фыркнув, я с умным лицом начал гулять вдоль могилок. До тех пор, пока мне на менталфон не пришло очередное сообщение, в котором было указано более точное место встречи, номер могилы. Там меня поджидал сидящий прямо на земле грязный, оборванный нищий, лохматые волосы которого почти полностью скрывали его лицо. "Ну что, совсем осветлился или ещё помнишь старых друзей?" поинтересовался он хриплым, дребезжащим старческим голосом. Уверен, наткнёсь на него сейчас сам лорд Мисарж, и тот не признал бы в этом у божестве властелина преступного мира Ульганеша. Постоянно вспоминаю, хмыкнул я, оценив выбранное для встречи место. Нищего охранникам было не видно, а я стоял к ним спиной, вроде бы в поле их зрения. Это хорошо. У меня для тебя есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Старик засмеялся. Раньше я побаивался, когда он начинал так веселиться, но после всего, что мы пережили, лишь криво усмехнулся, давая понять, что оценил шутку. У меня тут приболели кое-какие знакомые, много знакомых, и все готовы платить за лечение очень большие деньги. Так что мне нужна твоя девчонка. Я уважаю всякие там любовные тонкости, ты же знаешь, так что беру вас двоих. Оптом. А дружка твоего светлым оставим, чтобы они не плакали. Ты забыл про ошейники? Напомнил я, сделав вид, что задумался. Меняю девчонку на тайну ошейника. Снова рассмеялся старик. Ты привозишь ко мне вечером целительницу, а я тебе расскажу, как вы сможете выжить с этим украшением на шее. Нет, так не пойдет. Ухмыльнулся я. Как я тебе отвезу девушку, если на нас двоих ошейники и вдруг мы умрем на половине пути до тебя? Нищий на какое-то время замолчал, размышляя над моей фразой, наконец кивнул, уговорил. Смотри, эта штука на твоей шее срабатывает только если у тебя уже есть приказ от кого-то и ты его нарушаешь, а если приказов нет, ты можешь сбежать. И просто держаться подальше от тех, у кого есть право управлять тобой через это украшение. Если будешь хорошим мальчиком, мы попробуем сократить их количество на пару человек.